Глава 26. Там, за оврагом, лекарская школа, и сама лекарня расположена. Там лекари работают, а многие из них и живут неподалеку. Ванко указывал в другую сторону от той улицы, на которой мы сейчас находились. Ноги уже гудели, но я не показывала виду, бодро шагая за нашим провожатым. Впереди появился широкий деревянный мостик, перекинутый через овраг. Внизу слышалось журчание воды и еще какой-то писк. Я перевесилась через перила, рискуя свалиться вниз. «Котенок! Там котенок! Совсем крошечный! Он не может выбраться, нужно его вытащить!» Я, подхватив юбки, уже хотела броситься на спасение маленького из последних сил карабкающегося пушистого комочка. Писк малыша становился все тише, видимо, у него не осталось сил даже на это. Ванко сунул свой кулек со сладостями в руки Григория. «На, подержи, я сейчас!» С ловкостью маленькой обезьянки он спустился по крутому склону, подхватил котенка в руки и стал карабкаться наверх. Ухватившись за небольшой куст, мальчишка подтянулся, стараясь пройти самый отвесный участок, но ветка под его рукой обломилась, и Ванко проехал на животе несколько метров вниз, но котенка из рук так и не выпустил. Теперь он поднимался намного медленнее, прощупывая каждый шаг. На склоне его уже ждал Михайло, который подхватил парня, как только смог до него дотянуться. «Вот, госпожа Каталина!» Ванко гордо протягивал мне маленький рыжий дрожащий комочек. Оба они, и котенок, и мальчишка, были с ног до головы перепачканы в земле. Рука в рубашке парня был разорван и болтался бесполезным лоскутом, а по руке стекали крупные капли крови. «Ты поранился! Срочно нужно промыть рану! Тебе нужно показаться лекарю!» Я так испугалась, что даже не заметила, как выкрикивая эти слова на всю округу. «Ведь это я виновата, что Ванко полез в тот овраг». За спиной послышалось деликатное покашливание. «Госпожа, я могу осмотреть мальчика». Я резко обернулась. У меня за спиной стоял совсем молодой парень. Рыжеватые волосы торчали вихрами в разные стороны и явно нуждались в расческе. Брюки и рубашка строгого покроя, жилет с многочисленными кармашками и пузатый саквояж в руках довершали облик парня. «Вы лекарь?» «Можно так сказать? Я видел все с моста, парень молодец. Я могу осмотреть и обработать рану. Пожалуйста, помогите нам, я все оплачу!» Под руками слабо пискнула. Только сейчас я осознала, что изо всех сил прижимаю к груди маленький пушистый комочек. «Прости, малыш, я нечаянно». Я погладила его посвалявшейся шорстке Под рукой явственно прощупывались крохотные косточки. Малыш явно был сильно истощен. В это время парень уже осмотрел раненую руку Ванко и присел перед открытым саквояжем. Кровь с руки мальчика стекая, капала на землю, и мне поплохело от одного этого вида. Лекарь вытащил из саквояжа склянку с ярко желтой жидкостью и стал поливать ею рану. Резко запахло каким-то незнакомым лекарством. Ванко, слегка побледнев, стиснул зубы, но не проронил ни звука. Ничего страшного, простая царапина, хоть и глубокая. Сейчас я его подлечу. Лекарь поднес руку к очищенной ране мальчика. Его ладонь засветилась холодным голубым светом. Прямо на глазах ранка стала затягиваться тонкой розовой кожицей. Я банально уронила челюсть, глядя на настоящее волшебство. «Вы маг!» «Я лекарь, госпожа. Почти». Я совершенно не обратила внимания на его последнее слово, сказанное чуть тише, почти шепотом. «Мне срочно нужен лекарь. Мой папенька сильно занемок «Не желаете поработать на меня? Я хорошо заплачу. Правда, мы живем за городом, но вы можете проживать у нас, сколько вам потребуется». Парень вздохнул, почему-то обернулся в сторону моста, снова вздохнул. «Госпожа, должен вас разочаровать. У меня нет лекарской лицензии. Я не смог окончить обучение в лекарской школе». «Но почему? Я же видела, вы прекрасно справились с лечением». «Деньги, госпожа». За обучение нужно платить, а мои родители не смогли набрать нужную сумму на последний год обучения, и теперь я вынужден подрабатывать помощником у других лекарей, исполняя их поручения. А теперь еще, кажется, остался без жилья. Последний мой работодатель не смог оплатить мою работу, оставив меня без гроша в кармане. Вероятнее всего, сегодня мне придется съехать из комнаты, которую я снимаю. «Так поезжайте с нами!» «Свободных комнат в поместье много, а лекарь, пусть и без диплома, всегда нужен». «Я же своими глазами видела, что вы прекрасно справляетесь». «Я был лучшим учеником в классе». Парень скромно потупился. Щеки едва заметно порозовели от смущения. «Как все это знакомо. Отличные специалисты не могут пробиться, не имея денег или нужных связей. Меня зовут Каталина Снежная, а это мои люди. Сегодня вечером мы уезжаем из города. Мое предложение отправиться с нами остается в силе. Если вам нужно забрать ваши вещи, мы подождем». «Все мои вещи со мной, госпожа». Лекарь грустно улыбнулся. «Совсем ведь мальчишка?» «Меня зовут Герман, и я принимаю ваше предложение, госпожа Каталина». «Просто чудесно! Нянюшка Григорий, возвращайтесь вместе с Германом на подворье дядьки Микентия, а мы с Михайло проводим Ванко домой. Я хочу поговорить с его родителями и возместить им стоимость испорченной одежды, ведь по моей вине он полез во враг». Мы разошлись в разные стороны. Оказалось, Ванко живет с тетей. Его родители погибли в самом начале войны, и он их почти не помнит. Тетя содержит старую аптеку, доставшуюся ей от мужа, тоже сгинувшего на войне. А Ванко помогает на рынке. Кому что поднести или доставить покупки до дома. Этим и живут. Я машинально поглаживала пригревшийся у меня на груди пушистый комочек, слушая историю мальчишки. Аптека тети Ванко располагалась совсем неподалёку от рынка. Старое двухэтажное здание — Еще носила на себе отпечаток былой красоты. Вероятно, заведение когда-то процветало. Сама аптека находилась на первом этаже. Второй этаж занимала хозяйка с племянником. Ванко первым вошел внутрь. Мы с Михайло следом. В аптеке было пусто. Ни одного посетителя. Часть полок и стеллажей тоже пустовала. Лишь на нескольких стояли разноцветные склянки, глиняные горшочки и мешочки из ткани. В довольно большом зале из мебели стояла лишь одинокая деревянная лавка. В пустом помещении гулко раздавалась эхо и витал легкий аромат трав. Сколько свободного пространства зря пропадает! По лестнице со второго этажа быстро спускалась худенькая женщина в строгом темном платье и кружевном чепце на голове. Увидев потрепанного ванко, она попледнев кинулась к племяннику. «Ванечка, что с тобой? Что случилось?» Она ощупывала и осматривала его со всех сторон. «Тетушка, со мной все в порядке. Меня уже лекарь осмотрел и вылечил». «Лекарь? Чем же мы оплатим его услуги?» Женщина растерянно смотрела на племянника. «Ничего платить не нужно. Это мы хотим возместить вам понесенные убытки. Ваш племянник поранился и испортил одежду, доставая из-за врага вот этого котенка. Он настоящий герой». «Ох, господа, простите мне мою бестактность, но, увидев Ванко в таком виде, я забыла обо всем на свете». А пацан в это время гордо протянул ей уже порядком потрёпанный кулек со сладостями. Тетя, это тебе!» А ведь он за весь день съел всего пару конфет. Вот для кого он берёг их все это время. Я достала из сумки несколько монет, протягивая их аптекарше. «Вот, купите племяннику новую одежду. А это Ванко, как и обещала, плата тебе за хорошую работу». Я протянула одну монетку пареньку. Следом за мной с ним рассчитался и Михайло отдавая ему еще одну обещанную монету. «Но здесь очень много». Женщина растерянно переводила взгляд то на меня, то на Михайла. «Ваш племянник честно заработал эти деньги, а не ваши. Но я бы еще хотела поговорить с вами о вашей аптеке. Чем вы здесь торгуете?» «В последнее время в основном травами. Лекарства от лекарей стали очень дорогими, у людей нет на них денег». «А что за травы?» — поинтересовалась я. Аптекарша назвала мне несколько самых распространенных травок. Многие из них она собирала сама, выезжая за город. А сейчас весной запасы подходят к концу, поэтому и полки почти пустые. Я поинтересовалась, смешивает ли она травы для отваров. На что женщина сильно удивилась, сказав, что у них это не принято. Травы продаются отдельно, а затем каждый сам для себя делает отвар, к которому он привык. Наибольшим спросом, как и следовало ожидать, пользуется мята и ромашка. У вас такое большое помещение? Я бы поставила здесь несколько столиков, делала бы сборы из трав и страфы, продавала их на разлив. Это такая мини-чайная. Чайная? А что это такое? О, как же все запущено. Здесь нет кафешек и чайных. Но зато сколько возможностей именно в той области, на которую я делала основную ставку? У меня к вам деловое предложение. Следующие полчаса мы с тетей Иванко обсуждали детали предстоящей сделки. Михайло потихоньку вышел из аптеки и вскоре вернулся с кувшином молока. Вместе с переодевшимся в чистое ванко они напоили им рыжего котенка. И теперь он лежал у меня на коленях кверху маленьким кругленьким пузиком и тихонько мурчал. Татья, так звали аптекаршу, была удивлена и немного заинтригована моим предложением. Мы уговорились, что она найдет мастера, который по моим чертежам изготовит мебель для кафе. Чертежи вместе с деньгами я обещала передать со следующим обозом, который, как я рассчитывала, привезет в город рыбу для первой пробной продажи. Саму задумку решили держать в тайне, пока я не подготовлю несколько приличных купажей чая. А пока Татья будет делать в аптеке косметический ремонт, тоже по моим чертежам, на что ей была выделена одна бронзовая монета. Михайло, прислушивающийся к нашему разговору, предложил нам составить договор, чему аптекарша вроде даже обрадовалась — Но и так было видно, что она — честная женщина, и именно поэтому сейчас находится в таком незавидном положении. Договор был составлен в двух экземплярах и подписан нами. Михайло выступил в роли свидетеля. Расстались мы очень довольны нашей сделкой. Мне очень понравилась эта семья, и я хотела им помочь. А аптека Тати очень удачно вписывалась в мою задумку с производством чая в промышленных масштабах. Только для этого нужно потихоньку подготовить местных жителей. Сделать этот чай модным и престижным, а для этого требовалась реклама. Именно поэтому мне и нужна аптека Татии. Когда мы вернулись к воротам подворья батьки Микентия, то даже не смогли войти во двор. У ворот на все голоса блеяло огромное стадо овец голов 50 не меньше. Особняком стояли четыре коровы, что-то пережевывающее и поглядывающее на все это с невозмутимым спокойствием. Рядом со всем этим стадом не менее невозмутимо стоял Мирослав, поглядывая на своих подопечных сверху вниз. Во дворе кругами бегал дядька Микентий. Мы со всем своим скарбом перекрыли дорогу, и остальные его постояльцы не могли выехать со двора. Пришлось в спешном порядке грузиться и выезжать из города. Я даже не успела толком рассмотреть все наши приобретения. Хорошо еще, что рынок не в центре города, ведь скорость у нас теперь была черепашья. Нам приходилось теперь подстраиваться под идущее за нами огромное стадо. На закате солнца мы, наконец, достигли реки, где нас дожидался оставленный обоз, который встретил нас радостными приветствиями. Видимо, люди были серьезно взволнованы нашим долгим отсутствием, но сейчас, увидев нас, они радовались как дети. Я безумно устала за этот такой длинный и суматошный день. Ноги казались вареными в этих кожаных башмачках. И первое, что я сделала, когда мы, наконец, добрались до места нашей ночной стоянки, это вновь переоделась в мужское платье и прямо босиком пошла к реке. В этой одежде меня здесь все уже видели, и, если даже не одобряли подобного наряда, не показывали виду. Наоборот, меня приветствовали легкими поклонами. Люди выглядели слегка взволнованными. Видимо, наша задержка в пути не на шутку их встревожила. Подойдя к реке, я опустила ноги в прохладную воду. Сегодня был жаркий день, и вода у берега отлично прогрелась и ласково щекотала босые пятки. Несколько минут в одиночестве, наедине с природой, и я, как новенькая, вновь полна сил. Когда вернулась назад к карете, с удивлением увидела, что все заняты делом. Нянюшка распределяла продукты на сегодняшний вечер. Герман помогал ей, взяв на себя переноску тяжестей. Мирослав и еще несколько мужчин разговаривали, стоя рядом со стадом овец а несколько женщин доили коров. За молоком уже выстроилась очередь ребятишек. Святослав нянчился со странными соломенными домиками под островерхой крышей. Он переставлял их так и эдак. То снимал с домиков крыши, заглядывал внутрь, что-то ласково приговаривая. И только подойдя ближе, я поняла, что это ульи. Больше десятка ульев. Будет теперь у нас свой мед. Только я никак не могла понять, как мы... Все вот это довезли сюда. Всего было слишком много». С этим вопросом я и обратилась к Касьяну, которого ожидаемо нашла около лошадей. «Так Михайло еще две подводы нанимал. Они сейчас сгрузились, и вон в сторонке отдыхают». Нашла взглядом две телеги и мужчин, с интересом глядящих на то, что сейчас творилось на поляне. Я еще не знала, где свои, где чужие, поэтому поначалу просто не обратила на них внимания. Вернулись Михайлы с Григорием, которые куда-то пропадали. Оказывается, они проверяли окрестности на предмет опасности, но ничего подозрительного не обнаружили. На ночь посты нужно выставить, а скотину вообще подвое охранять. Сейчас на добро любой может позариться. Обнищали люди, одичали. Вот так, как-то незаметно, я оказалась не удел. Заглянула в карету, где, свернувшись клубочком, на лавке спал рыжий котенок. Взяв у нянюшки кружку, пошла за молоком. Достав малыша из кареты, поставила его на травку, макнув мордочкой в молоко. Тот жадно заработал язычком. Капельки молока разлетались в разные стороны. Так он спешил. Вокруг нас вскоре собралась толпа ребятишек, пришедших посмотреть на рыжего пушистика. «А как его зовут?» Это Прокопий оказался смелее других. Подойдя ближе, он опустился на колени, с интересом глядя на важно вылизывающегося котенка. «А действительно, пора дать малышу имя». Я посмотрела на сидевшего и с важным видом посматривавшего на всех малыша. И не скажешь, что всего несколько часов назад его нашли во овраге. Ведет себя словно важная персона голубых кровей. «Граф. Его зовут Граф. Хочешь его погладить?» Прокопя энергично закивал головой, протянул руку, аккуратно касаясь пушистой спинки. Котенок довольно заурчал, подставляя под руку то шейку, то ушки. Мальчишка тихонько засмеялся, и вид у него был такой счастливый. На поляне то тут, то там стали загораться огни костров. Они красиво отражались в речной воде. От реки потянуло сыростью. Голосистый лягушачий хор перекликался с треском сверчков на лугу. Запахло кашей. На кострах готовился нехитрый ужин. Все потихоньку занимались своими делами. Еще немного, и станет совсем тихо. Люди лягут спать, чтобы уже с рассветом отправиться в путь. На траве появились капельки росы. Пришлось вновь обувать ботинки. Графа я отправила назад в карету, и он, свернувшись клубочком, сразу же заснул. И вот тут ко мне подошли те два мужика, которые помогли нам с перевозкой груза. Оказывается, они так и не уехали. «Госпожа», — обратился ко мне тот, что помладше, «правду ли люди говорят, что вы набираете работников в свою усадьбу и жилье даете? «Правда, набираю». Я с интересом разглядывала говорившего. Высокие, широкие плечи, явно привычные к физической работе. «Симпатичный», — отметила я про себя. «Мы с сестрой хотели бы наняться к вам в работнике». «А что вы умеете делать?» «Сестра умеет шить. Знаете, какие она скатерти вышивает?» «А я вообще любую работу делать могу». «Что ж, если успеете с сестрой до утра к нам присоединиться, я не возражаю. Люди мне нужны». Только парень замялся. «Сестра у меня здоровьем слаба. Можно пристроить ее на одну из телег? А я так и пешком могу». «А телега?» «Так телега не моя хозяина. Мне ее вернуть надо». «Как же вы нас догнать собираетесь?» «Я уже с товарищем договорился». Он глянул на мужика, который стоял в двух шагах, прислушиваясь к нашему разговору. «Если успеете до утра, найдем место и тебе, и сестре твоей». «Спасибо, вы не пожалеете, я за двоих работать буду». Мужчины быстро ушли, и уже вскоре над дорогой поднялась пыль, оставляемая быстро удаляющимися в сторону города телегами. А я подумала, вот еще одна семья, которая, видимо, потеряла все, раз они согласны переехать из города в деревню. Нянюшка позвала меня ужинать. На расстеленной скатерти стояли миски с кашей. Горячая, как вкусно пахнет! Я подула на деревянную ложку. От каши так вкусно пахло, что хотелось поскорее отправить ее в рот. «Так на молоке же!» Нянюшка была такой довольной, что я невольно улыбнулась ей в ответ. Вскоре к нам присоединились Мирослав со Святославом, Герман и Касьян. Зашаркали деревянные ложки по глиняным тарелкам. Все устали и проголодались. Когда очередь дошла до отвара с пирогами, завязался неспешный разговор. Все по очереди рассказывали о том, как им несказанно повезло сегодня на рынке. «У хозяина, что овец продавал, сегодня сын родился. «Так он отдал мне всех овец скопом, еще и пару коз сверху добавил», — хвалился Мирослав. Овец действительно оказалось вдвое больше, чем мы рассчитывали. «А еще», — продолжил он, — «у некоторых из них скоро ягнята появятся». Та же история повторилась и с ульями, только хозяину, торговавшему круглыми соломенными домиками, повезло сегодня в любви. Барышня, которая все не спешила с ответом на его ухаживание, сегодня согласилась стать его невестой. «Да он готов был всучить мне их даром, только бы поскорее вернуться домой!» Смеясь, рассказывал Святослав. Касьян тоже поделился тем, как в полцены сторговался за остатки семян — пару телек с лошадьми и четыре коровы, причем вся живность ожидала в скором времени телят и жеребят. Ну а его покупку кур, которые только недавно затихли в своих клетках, мы и сами видели. Нянюшка поделилась рассказом о нашей покупке продовольствия. Все сидели слегка возбужденные и очень довольные. Герман с интересом слушал наши рассказы, и когда все закончили, тоже взял слово. «Я осмотрел ваших людей, многие истощены, но ничего серьезного. Хорошее питание, они быстро придут в форму». «Когда только успел». «Что ж, молодец», — проявил инициативу и без дела не сидел. «Усталая, пойду отдыхать. И тебе, нянюшка, тоже пора ложиться. Пусть мужчины сами за собой приберут». Я поднялась, помогая нянюшке встать. Но прежде чем идти в карету, отошла за ближайшие кусты, присев на колени, положила на траву голубую, как весеннее небо, ленточку. «Присмотри, пожалуйста, за животными и людьми. Пусть выспятся перед дальней дорогой», — попросила я хозяина луга. Зашумел ветер в кустах, отвлекая внимание. Мне показалось, что я слышу тихий девичий смех. Ленточка исчезла, словно ее и не было. Вернувшись, отчаянно зевая, Забралась в карету. Нянюшка уже дремала на соседней лавке. Я тоже легла, немного повозившись, устраиваясь поудобнее. Граф сразу же пристроился у меня под боком. Не успела закрыть глаза, как сразу же заснула.